Глава первая. Москва встретила меня яркими вывесками и шумными стайками сумасшедших людишек, что сновали по перрону, словно муравьи. Что-то кричали и кому-то махали, опять же с беготнёй и воплями. Да уж, столица! Тётка пару раз рассказывала, какой хаос творится в больших городах. И мне всегда было интересно посмотреть на это своими глазами. Отчего-то родной город казался скучным и унылым. Это, наверное, послужило еще одной причиной, чтобы уехать. А тут... Сколько всего интересного должно быть! Аромат свежих пирожков привлек мое внимание. И я, осознав, что в последний раз нормально ела вчера, подхватила свою небольшую спортивную сумку и зашагала на запах. Все-таки еда – главное, где бы ты ни оказался. Хоть в Москве, хоть в Лондоне, хоть в Африке. Пробиваясь сквозь толпу, нечаянно налетела на здоровенного мужика, что своим железным туловищем чуть не сшиб меня с ног. Ну и громила. Я на вокзале. Ну и где ты ходишь, ёб твою мать? Он слишком уж нервно разговаривал с кем-то по телефону и даже не обратил внимания на то, что мой локон, выбившийся из наспех собранного пучка, зацепился за массивную пуговицу его пальто. От боли я заскулила, и на глаза невольно навернулись слезы. Чтоб их всех с этой толпищей неадекватной как в гигантский муравейник попала. Попыталась освободить свои волосы, но тут же была поймана за руку словно воровка. «Ты чья будешь, нахалка?» Мужчина схватил меня за шиворот и почти что оторвал от земли. Подняв глаза на него, я обомлела. Более жуткого человека мне еще не приходилось встречать. Правую щеку мужчины рассекал огромный кривой шрам, а густая черная борода делала его похожим на преступника из какого-нибудь боевика. нет Он не был родом, несмотря на увечья. Но один его взгляд в купе с вышеперечисленным сбивал с ног в прямом смысле слова. "Я волосы зацепились", промямлила, взирая на него с первобытным ужасом и нервным тиком. Честно говоря, его вопрос о том, чья я буду, я не поняла, и как оказалось, хорошо, что не поняла. "Так ты не нищепачка?" оглядел меня с подозрительным прищуром и отпустил, выпутывая свою проклятую пуговицу из моей многострадальной пряди». Несколько секунд, показавшихся мне бесконечностью, он смотрел мне в лицо так, словно мы до этого где-то встречались, и теперь он пытается вспомнить моё имя. «Понаедут, блядь, дуры». С этими словами надо заметить очень обидными. Он пошёл дальше. И я облегчённо выпустила воздух, что комом застрял в лёгких. «Бывают же уроды. Хозяева жизни, как называет их тётка». А я думаю, просто взорвавшиеся сволочи, считающие, что законы пишут не для них и эгоизм их креда по жизни. Остановившись у киоска со свежей выпечкой, кинула сумку на железную лавку и стала в очередь. Купив, наконец, перекусить, села на лавку и, потянувшись за сумкой, обнаружила, что ее нет. «Как же? Где?» Завертелась по сторонам, но, само собой, разумеющееся вор не стал меня дожидаться и благополучно лишил немногих но самых необходимых вещей. При мне остались лишь сто рублей и старенький кнопочный мобильник, который моя школьная подружка называла допотопным. А в сумке и документы, и целых десять тысяч рублей, что тетка заняла мне на первое время у соседки. Уронив пирожок на снег, я закрыла лицо руками и заревела. «Приехала в столицу покорять!» Время шло, а я все сидела на холодной лавочке, раскачиваясь из стороны в сторону. Казалось, попа примерзла к ледяным доскам, а слезы закончились. Только волновало меня на данный момент совсем другое. На что я буду жить, пока не устроюсь на работу? И как на нее устроиться, если нет паспорта? Люди проходили мимо меня, словно я какое-то привидение, которое обычные смертные не могут лицезреть. Всем плевать. С таким равнодушием я столкнулась впервые в жизни. В нашем маленьком городке уже давно кто-нибудь да поинтересовался бы, Что произошло и нужна ли мне помощь, а тут...» Совсем не кстати вспомнились мудрые слова из старого фильма. «Москва слезам не верит. Вот уж поистине». «Чего ноешь?» – раздался грубый голос, и я в удивлении подняла голову. «Надо мной стоял тот самый мужчина, на которого я так удачно налетела и услышала в свой адрес немного лесных слов. Надо же, из всей этой толпы ко мне подошел тот, от кого никогда не ожидала бы» сумку украли позорно икнула и снова зарыдала идти есть куда а, -а, -а, а как же сумка смотрела на мужчину с такой надеждой словно он сейчас помчится за грабителями забудь о своей сумке даже искать никто не станет а, -а, -а там документы и деньги были захныкала как ребенок правда на тот момент мне совершенно не было стыдно в общем тебя подвести куда нибудь нет Мужчина начинал раздражаться, и я, потупив взгляд, опустила голову. «Если можно». Достала бумажку с адресом тёткиной подруги, у которой должна была пожить, пока не найду работу и квартиру. «Ой, Матвей, пошли, а? Нахер оно тебе надо?» Рядом с мужчиной нарисовался ещё один. Правда, помоложе и блондин. И похоже на то, что оно – это я. «Пошли». Тот, которого по всей видимости зовут Матвей, проигнорировал просьбу своего товарища и выхватив из моих рук бумажку, кивнул в сторону выхода с привокзальной площади. Ку-куда? снова икнул и подозреваю, что не от холода. В машину. Уголки его губ дернулись в подобие улыбки, и она мне, надо было еще тогда обратить внимание, не понравилась. Ну как знаешь. Пожал плечами и двинулся в сторону больших ворот. А-а Я вскочила, но тут же застыла. Ноги замерзли до такой степени, что даже кончиками пальцев не шевельнуть. «Идешь или нет?» Мужчина сердито зыркнул на меня, а его дружок надменно закатил глаза. «Да, иду. Спасибо». Выдавило из себя подобие улыбки, правда, на это никто не обратил внимания. Мужчины быстро шли к парковке, а я, игнорируя неприятное покалывание в ступнях, почти в припрыжку пыталась за ними успеть. «Очень весело началась моя жизнь в Москве. Хорошо, что хоть люди ещё добрые встретились». Запоздала пришла мысль, что всё-таки следовало найти полицейских на вокзале и обратиться к ним. Но мужчина со шрамом уже распахнул передо мной дверь, и я, немного смущаясь, залезла вовнутрь. В салоне иномарки было тепло и приятно пахло кожей. Я впервые в жизни сидела в такой машине». «Эх, хорошо живут эти москвичи! Вот бы мне так!» – подумалась тогда. «Как зовут?» – поймала на себе взгляд зеленокарих глаз в зеркале заднего вида и снова поежилась. «Стеша!» «А сколько лет?» 19 я ошарашенно уставилась на мужчину. С какой стати он интересуется моим возрастом? Сердце как-то беспокойно трепыхнулось, но я тут же осадила поднимающуюся из глубин тревогу. «Может, поболтать просто хочет человек? Вон его напыщенный дружок, какой молчаливый!» «А родители где?» Последовал очередной вопрос, и я опустила глаза, не в силах выдержать его сканирующий взгляд. «Умерли?» «Давно уже», — добавила на тот случай, если он решит извиниться за свою нетактичность. Однако мои догадки не подтвердились. Этот бородач вряд ли вообще когда-либо извиняется. По крайней мере... Так мне показалось, и вскоре я пойму, что не ошиблась. Мужчина от чего-то прищурился и замолчал. Правда, ненадолго. «А родственники есть?» «Тетка только. В Чекалине. Больше никого». «Ну да, вот так бывает. Но сиротой я себя никогда не ощущала. Не было времени на саможаление и страдания. Работала с 15 лет. Тетке по дому помогала. Как-то не до раздумий о вечном. Хотя вру, конечно». В раннем детстве у очень остро ощущалось, что я не такая, как все. Особенно, когда одноклассницы приходили в школу в модных костюмчиках, а я в обносках, которые тетка покупала в комиссионке. Именно за этим я и приехала в Москву, чтобы быть, как все. Чтобы увидеть платье в нормальном магазине и купить его, а не подавиться слюной и уйти домой ни с чем. В чем? Из раздумий меня вырвал смешок мужчины со шрамом. В чекалине. «Это город такой!» Блондин хохотнул и, повернувшись, окинул меня снисходительным взглядом. «А в Москву приехала на заработки, так?» Белобрысый как-то странно подмигнул своему другу. И мне снова стало не по себе. «По-быстрому хочешь заработать? Скажем, штук пятнадцать тебя устроить за ночь?» Я чуть не подавилась собственным языком, когда услышала подобное. Задохнулась от негодования и уже готова была вцепиться в блондинистые патлы но вовремя опомнилась. «Уймись!» — шикнул на него Матвей и снова с интересом уставился на меня. «Ой, что-то не то я сделала. Прям филейной частью чую. Надо валить. Только вопрос, куда?» «Извините, остановите, пожалуйста, машину!» Голос превратился в машинный писк, что вызвало очередную ухмылочку мужика за рулем. «Извините, но нет». Было мне ответом. «Нет?» Переспросила, словно мне могло почудиться. «Как это нет?» Мужчина вздохнул и устало откинулся на подголовник, ловко управляя машиной одной рукой. «Потому что мы на МКАДе, девочка Стеша. Тут нельзя останавливаться». «Девочка Стеша. Сам ты девочка. По понятным причинам я не стала озвучивать свое мнение о его воспитании. Да и вряд ли это поможет. Вон какой сидит. Как нерушимая скала» а на морде бородатой улыбочка хитрая цветет. Такого ничем не прошибешь. Да и не мама я ему, чтобы воспитывать. Скорее он мне в отцы годится, а таких уже не исправить. Шок, вызванный первым впечатлением о столице, начинал развеиваться, и я четко осознала, что совершила глупость. Я, конечно, та еще деревенщина, но чтобы сесть в машину с двумя неприятными, мало того, незнакомыми типами, глупость страшная. Оставалось только надеяться, что меня действительно отвезут по указанному на записке тёте адресу. А, -а, «А мы скоро приедем, а то меня там дядя ждёт. Он в полиции работает». Попыталась исправить ситуацию, в которую сама себя изогнала по простоте душевной. Мужчины переглянулись и заржали, словно я им анекдот какой-то рассказала. «Мда, врать я так и не научилась». «Твоего дядю зовут?» Бородатый развернул двумя пальцами бумажку с адресом и под противное хихиканье своего дружка продолжил. «Елена Львовна. Серьёзный мужик, наверное». Тут белобрысва чуть удар не хватил от хохота. «Это и его жена. Я окончательно паникла с каждой минутой всё больше страшась этих людей». «А что же ты говорила, что твоя единственная родственница живёт в этом... как его там... чекалине Мужчина со шрамом, с издевательской усмешкой продолжал крошить мою ложь в прах. «Чтоб тебя, сволочь волосатая!» И докопался ведь, словно в жены меня брать собрался. Я тактично промолчала, чтобы не высказать ему все, что уже вертелось на языке, и отвернулась к окну, за которым пробегали красивые здания и яркие витрины дорогих магазинов. Если так пойдет и дальше, то никогда мне не побывать в этих бутиках. Ехали еще около часа, и за это время я уже успела успокоиться. Больше ни один из них не обращался ко мне со своими вопросами, и это радовало. Мужчины о чем-то тихо переговаривались, и я, поняв, что речь идет не обо мне, расслабилась. Да так расслабилась, что задремала.